Глава 13 ха, ха ну ты даёшь, Катюха, это ж надо. Уже на людей набрасываешься», — рассмеялся Илья, когда мы после ужина пришли в мою комнату. «И главная тактика такая интересная. Сначала криком дезориентировать противника, а потом уволочь куда-нибудь». «Слушай, теперь, думаю, и ночи ждать не надо, чтобы сбежать. Используем твой талант. Ты оглушаешь, я связываю, и всё». «Беспрепятственно приватизируем лошадей и поедем спокойненько по своим делам. Как тебе?» «Нормально. Только ты учитывай, что я ни на кого не нападала». «Всё случайно вышло», — ответила недовольно. «Так с тобой, дорогая моя, по-другому не бывает. Только случайно. Ты же человек несчастный случай», — уже серьёзно сказал приятель. «Надо бы только придумать, как твоё невезение заставить работать на благо общественности в нашем лице» чтобы оно пользу приносило. Невезение, приносящее пользу это удача, вздохнув, заметила я. Да, и с этим явно не к тебе, согласился земляк и немного приуныл. Я тоже загрустила. Нелепо у меня всё как-то выходит, хотя, может, я просто забыла плюсы рассмотреть. Будем искать. Линка в бак всё-таки не засунула. Повезло, штора снимала и только раз со стола навернулась. Повезло? Думаю, да. Ну вот, Оказывается, всё не так уж печально. И я, как все, плохой сочетается с хорошим. Чёрная-белая полоса, ага. Настроение немного поднялось, я вспомнила слова Ильи перед ужином. «Хватит обо мне. Лучше расскажи, что ты узнал за весь день, проведённый в библиотеке». Парень гордо выпрямил спину, расправил плечи, выставляя недавно обретённую грудь второго размера вперёд, посмотрел на меня снисходительно и заявил. «О да, я многое узнал». Так в нем ли же мне не вяжа?» Пафосно произнес он, потом опустил взгляд, заметил непривычно выпирающую часть своего нового тела и сдулся, сутулился и сгрустил. «Ладно, Катюх, слушай, мы сейчас находимся в Лирии, королевстве людей. Но оно не одно на Зулинаре. Есть еще Ларсия, которая расположена на другом конце континента. Там тоже проживают преимущественно люди. Отличие лишь в том, что та страна более демократична. Королевская власть ограничена парламентом, и все жители имеют разные права. Ну, вроде нашей Великобритании. Вот, думаю, туда нам и следует податься. Только для начала к порку заглянуть за ритуалом. Илья замолчал с умным видом, а я возмутилась. «Это всё, что ли? Ты издеваешься? А про другие страны рассказать? Порядки, обычаи, расы? Я зачем тебя посылала?» Эй, успокойся, дай с мыслями собраться. Сейчас все расскажу. В общем, так. Хм, э, Лирия. Королевство с патриархальным строем. Женщины не то чтобы совсем не имеют прав, имеют те, что им дает мужчина, отец, муж, сын. Будь я мужиком, меня бы это, конечно, устроило. А сейчас я понимаю, что тут делать нечего. Хоть такое положение касается в большинстве своем людей, но и на другие расы, находящиеся на территории страны, тоже распространяются. Зато здесь много магов, стихийников, целителей и некромантов. Эрния, страна эльфов, граничит с Лирией. Ну, у эльфов ты видела. Дрещеватые красавчики, воздушные, утонченные. Любят природу, искусство, являются законодателями мод, производят ткани, одежду и хорошее вино. Владеют светлой магией. К востоку от Эрнии и к северу от Лирии находится Дирия, королевство Дроу. С ними ты -то тоже знакома. Хорошие воины, наемники изготавливают лучшее оружие и портальные камни. Многие из них артефакторы, но попадаются и с магией тьмы. Ага, тут и такое есть. Здроу в плане военного искусства конкурируют, как ты можешь догадаться, орки. Их страна тоже граничит с Лирией, но еще и с Ларсией. Если что, через Арханию в их государство и пойдем. Благо, внешность позволяет. Скажем, что ты моя наложница, а что? Орков довольно свободные нравы до брака. Никто не удивится. Хм, живут эти чудесные существа за счет торговли, охраны, скотоводства и земледелия. Там, кстати, процветает шаманизм и общение с духами. Может, чему научишься, раз ты у нас духовница? Так, про кого я еще не рассказал? О, гномы. Живут в горах, которые граничат с Лирией с юга и имеют большую протяженность, вплоть до океана. Их ремесло — горнодобывающая промышленность. Многие владеют магией земли. Никого не забыл. Адриады напомнила я. Ну, а у дриад своей страны нет. Это малочисленная раса. В большинстве своём живут в эльфийских лесах, владеют магией любви. Не знаю, что это. Разберёшься, расскажешь. Когда найдём мне подходящее тело, может, и покажешь. Так по-дружески. Размечтался, фыркнула я. А сама задумалась. То, что поведал Илья, уж слишком краткая информация, многого не объясняет. Кроме того... «Знаешь, — сказала задумчиво, — ты мне завтра книгу по расам принеси. Я сама после ужина почитаю, ну и поищи что-нибудь про духовниц. Это с утра, а после обеда поговори с Доргом. Он всё равно в доме целый день сидит, скучает, разузная подробности про страны и обычаи. «Зачем?» — понимающе нахмурился земляк. «Я же и так всё нашёл». Затем, Илья, что поместье очень долго пустовало, помнишь? Думаешь, в библиотеку всё это время поступали новые книги? Вот. Вдруг той же Ларсии давно уже нет? Может, она в состав Арханий вошла? Или... Эрни? Вот и поинтересуйся невзначай. Обо всём. Вынужден признать, что котелок у тебя варит, восхитился приятель. Неплохая идея, так и сделаю. Эх, не была бы ты ходячей катастрофой, цены б тебе не было. «Все мы не идеальны заметила философский и поспешила выпроводить друга. «Теперь иди, я устала, а мне ещё книгу прочесть надо. Остальное завтра обсудим». Парень с пониманием отнёсся к моей просьбе и, пожелав хорошей ночью, ушёл. Я закрыла за ним дверь, погрузилась в чтение и незаметно для себя уснула с книгой в руках. А ночью ко мне опять приходила дряда и смотрела печальными глазами, моля о помощи.